Глава 30. Разведчик. Кончился срок моего кандидатского стажа, и я подал заявление о приеме в члены партии. Трудно передать, с каким нетерпением я ждал заседания партийной комиссии. Все время думал об этом, и еще тщательнее готовился к каждому боевому вылету. С 4 августа 1943 -го года началось наше наступление на Харьковском направлении. Я узнал, что в эти дни в неравном бою погиб Кучеренко. Он воевал храбро. На его счету было уже 10 сбитых вражеских самолетов. Вечная память тебе, Петро. 14 августа, когда я только что возвратился с боевого задания по прикрытию наших войск и собрался идти в столовую, меня срочно вызвали на командный пункт. Передо мной поставлена задача, моей шестерке надо прикрыть действия нашего разведчика. Ему поручено ответственное задание. Встретиться с разведчиком мы должны в воздухе над нашим аэродромом. Я собрал летчиков эскадрилии и рассказал о задании. Мы разошлись по машинам и стали ждать. Обед нам подали прямо в самолеты. Прошло 20 минут. Над аэродромом появился самолет, это был наш разведчик. Взлетели. Я связался с ним по радио и доложил, что готов к сопровождению. Летим на высоте 3500 метров. Облачность 3-4 балла. Разведчик идет впереди, моя шестерка позади. Идем над линией фронта. Вражеские зенитки открыли огонь. Когда мы углубились во вражеское расположение километров на двадцать, я заметил немецкие истребители. Они направлялись к нам. Предупреждаю летчиков по радио. Ястребы, будьте внимательны. Сзади, ниже нас, 12 истребителей противника. Самолеты врага подходят ближе. Мы начали маневрировать, чтобы прикрыть разведчика и не дать врагу возможность зайти к нему в хвост. Внезапная атака противника сорвана. Но не надо думать, немцы пойдут на все, лишь бы сбить разведчика. И действительно, один из Шмидтов пытается атаковать его. Стремительно иду на сближение с немцем и длинной очередью сбиваю его. Наша шестерка вступает в ожесточенный бой с вражескими самолетами, а разведчик носится в стороне. Я понимаю, что воинский долг обязывает его любой ценой выполнить задание, но видя, что положение создалось сложное, передаю ему «Уходи домой, уходи». А летчик словно и не слышит. И я думаю о том, что он, вероятно, молодой, горячий, упрямый, смелый и очень честный. Стараюсь оценить обстановку, не поддаваясь горячке боя. Оценить действия разведчика и моих товарищей, предугадать уловки врага. У меня уже есть опыт в ведении сложного воздушного боя. Наша шестерка слаженно и четко отбивает атаки наседающих немецких истребителей. Вдруг вижу, Миша Никитин помчался за мистер Шмитом. Он забыл основное правило в воздушном бою – не увлекаться сбитым. В хвост его самолета стал заходить второй мессер. Я закричал по радио Брызгалову. «Паша, спасай шалопута!» Но было поздно. Немец навалился на Никитина, прошил его очередью и сбил. И сейчас же мастерски меткой очередью Брызгалов сбил Шмидт. Пришлось так напряженно следить за воздухом, что я не мог наблюдать за самолетом Никитина. Как он выберется с территории, занятой врагом? Что будет с ним? С тревогой подумал я. А бой продолжается. Наш разведчик по-прежнему кружит неподалеку, как у себя дома. Я даже обозлился. Вот сорви голова. Ведь тебя сейчас собьют, черт возьми. И в это мгновение вижу, как к разведчику подкрадывается Шмидт. Быстрей на выручку. Сейчас немец откроет огонь. Догоняю немца сзади, сверху и несколькими очередями сбиваю его. Фашист перевернулся и упал в лес. Подлетаю к разведчику почти вплотную и машу ему кулаком. «Уходи! Бой разгорается вовсю! Поворачивай!» На этот раз он послушался, и мы стали уходить на нашу территорию. Моя группа, отбиваясь от немецких истребителей, прикрыла разведчика. Фашисты, очевидно, убедились в бесплодности своих атак, повернули и в разброд полетели на запад. Они потеряли четыре самолета, мы один. Благополучно приземляемся. На наш аэродром сел и разведчик. Смотрю, вылезает из самолета молодой румяный паренек. Таким я его себе и представлял. Улыбаются, глаза сияют. Невольно улыбнулся и я. Ну чего ты скажи, пожалуйста, кружился, ведь тебя фрицы могли сбить в два счета. А я уже стрелянный. Мне надо было сбросить бомбовый груз. Пока вы возились с истребителем, я искал цель. Да и за вас боялся, как бы не заблудились. Я ведь за вас тоже отвечал. Не только вы за меня. Ну и что же, нашел цель, сбросил бомбы. Нашел и сбросил. Он засмеялся, а потом крепко пожал мне руку и серьезно сказал. Спасибо вам, товарищ командир. Ваши ребята молодцы, прикрывали меня надежно. «Цель-то ищите, а за воздухом посматривайте», – ответил я. Он пожал мне еще раз руку и поблагодарил за совет. «Вижу, сдерживает улыбку, глаза смеются». «Да ты вроде нашего Никитина», – подумал я. Через несколько минут разведчик на бреющем полете пронесся на своем Петлякове над нашим аэродромом и взял курс к себе домой. Я даже не успел узнать его фамилию. Мы до поздней ночи, несмотря на тяжелый день и ранний подъем, не спали. Все ждали Мишу Никитина. Я очень его любил. Не верилось, что он погиб. Паша Брызгалов твердил. Я убежден, что Миша вернется. Наверное, он на парашюте спустился и в лес к партизанам ушел. Когда все устали ждать и задремали, мне послышалось, что Паша Брызгалов всхлипывает, уткнувшись носом в подушку.